Глава 43 Мужчина отключил видеокамеру и снял с пролика рубашку. Она ему больше не понадобится. Затем пнул ногой стул, к которому скотчем были привязаны ноги пролика, и посмотрел, как тот падает на пол. Пролик заметно похудел после курса голодания клизм, однако приземлился с мясным шлепком. Последнее видео готово к публикации на тайном форуме, в котором он состоит. Он почти закончил. Остался только таймер. Обратный отчет. Он и его друзья по форуму активно обсуждают вопрос наказания, вины, юриспруденции, возмездия и решения споров по понятиям. Их голоса много для него значит Большинство, как и он, считают, что современный взгляд на наказание, уход и реабилитация совершенно изжил себя. Хватит уже нянчиться с преступниками. Око за око. На форуме он представит свой фильм как пьесу. Фиктивный суд, но с актуальным содержанием. А потом зрители будут голосовать. Если до истечения суток он наберет 100 лайков, то приведет в исполнение наказания смертную казнь. Впрочем, те, кого он призвал голосовать, об этом не подозревают. Мужчина посмотрел на кучу, лежавшую на полу. Пролик не шевелился однако долгое заключение не привело к примирению мужчина почувствовал как болит голова боль внутри него не унималась ничто не могло ее смягчить оставалось все то же чувство собственной несостоятельности он опоздал его отец умер и никогда больше не вернется этого уже не изменить отогнав эти мысли он запер снаружи дверь в подвальные помещения скорый пролик последуют тем же путем. Мужчина запечатал щель вокруг двери изоляционной массой. Теперь помещение герметически закупорено. Набухшие жилы на лбу у пролига придавали ему неприятный какой-то нечеловеческий вид. Все станет еще хуже, когда кислород в комнате закончится по-настоящему. Мужчина отрегулировал вытяжку, увеличив отток, проверил уровень кислорода на электронном сенсоре, подключенном к его мобильнику, пощелкал по экрану. Это не должно произойти слишком быстро. Пятнадцать часов. Как таймер на видео. После этого в комнате не останется ни капли воздуха. Пролик будет умирать постепенно. И все же это не те же страдания, каким подвергался его отец неделю за неделей, но та же унизительная беспомощность. Он прошелся по квартире. Строго говоря, ему следовало испытывать удовлетворение. «Пока всё идёт по плану. Фильм выложен, часы тикают, осталось 14 часов. У них точно ничего на него нет». Однако он почему-то чувствовал себя как загнанный зверь. Не находя себе места, придвинул к себе компьютер, стоявший на журнальном столике, нажал на кнопку включения выждал. «Проклятие!» — подумал он. Вырубить электричество оказалось недостаточно. На экране возникла надпись «Компьютер заблокирован. Свяжитесь с администратором». Он пытался подобрать пароль Мартина Грэнфорса. Впрочем, это не имело никакого значения. У банка оказались эти трижды проклятые резервные копии. Брать на себя такой риск и выносить компьютер Грэнфорса не стоило. Вместе с тем, про него полиция файла файлах ничего обнаружить не могла, или они все же что-то нашли. Он всегда хвалил себя за устойчивую психику, за то, что умел сосредоточить все внимание при стрельбе. Но сейчас нервы начали подводить. Он сам себя не узнавал. Он вышел из квартиры, желая успокоиться, собраться с мыслями. Войдя в бар на углу, он уселся за стойкой и кивнул бармену. Когда он стал потягивать пиво, навалилась усталость. Последние дни дались ему нелегко. Тревога не покидала его. Хотя он опережал всех на целый шаг. Он заказал еще пиво, отпил и стал смотреть в телефон, прикрыв экран ладонью. Все именно так, как он надеялся. На этот раз видео опять восприняли хорошо. Многие поставили лайки. 37 человек. Осталось собрать еще 63, прежде чем привести приговор в исполнение. В комментариях некоторые изложили свои возражения против приговора суда. Видимо, так ничего и не поняли. На экране что-то мигнуло. Ещё один лайк. 38 штук. Текст на экране начал сливаться у него перед глазами. Усталость давила на плечи. Он поднялся. Похоже, она сегодня не появится.